Глава пятая. Полтора месяца спустя. Теть, а теть? Что кисло смотрит на меня тетя Розия? Признаю, я ее сегодня достала. Из-за праздников у меня три выходных подряд в большом строительном магазине, в котором я устроилась в прошлом месяце. И я настолько устала за эти дни сидеть дома, что утомил ее уже своей гиперактивностью. Как ты думаешь, когда Мурат в следующий раз приедет? Спрашиваю у нее. Она переводит взгляд на мой телефон, на экране которого проигрывается новое видео с Амиром, которое прислала Луиза, и с улыбкой качает головой. «Я уж думала, ты по сыну моему соскучилась». «Фу!» – сдался он мне. «Я из-за пельмеша. Разве ты по нему не скучаешь?» «Конечно, скучаю», – подтверждает тетя. «Дети всегда вызывают такие чувства, пока маленькие. Хочется их зацеловать, затискать и видеть рядом как можно чаще». Вот только когда он подрастет, начнет везде бегать и хулиганить. Ты просто мечтать уже будешь, чтобы они поскорее уехали обратно к себе в Москву и не задерживались у нас надолго. Хотя нет, тебя здесь к тому времени уже не будет». «Как не будет?» – пугаюсь я. «А вот так, – лукаво говорит тетя, – я все еще твердо намерена выдать тебя замуж. Пора уже, Мира, а то так и останешься дома». Вот что ты будешь делать, когда я умру? Одна останешься? Ты не скоро умрешь, а я к тому времени уже сама буду в возрасте, фыркуя Не нужно искать мне жениха. Моя судьба меня сама найдет. Знаешь, сколько парней ко мне ежедневно подкатывают? Просто я не даю им шанса, потому что пока не готова к таким обязательствам. Глупая ты, Мира, качает головой тетя. Тебе свои дети нужны, а ты все чужих ждешь. «Будут у меня и свои, чего ты волнуешься, мне же не сорок лет!» Наш спор прерывает звонок телефона тети. Она берет трубку и почти сразу же меняется в лице. «Как?» – шокированно выдыхает тетя Розе. «Что произошло?» Из ее глаз текут слезы, и она громко всхлипывает, закрывая рот рукой, пока я смотрю на нее, напуганно такой реакцией. «Неужели кто-то из ее родственников умер?» Вроде двоюродная бабушка в последнее время плохо себя чувствовала. «Боже мой, сынок! Крепись, мой мальчик! Я буду ждать вас! Приезжайте домой!» Она, бросает трубку на диван и, уткнувшись лицом в ладони, громко рыдает. «Тетя, что случилось?» – бросаюсь к ней вне себя от тревоги. «Тетя, скажи, пожалуйста!» «Луиза!» – сквозь всхлипы выдавливает из себя тетя рози Она скончалась, Мира. Как скончалась, не могу поверить в это. Что случилось? Тетя качает головой, размазывая слезы по лицу. Машина сбила насмерть. Умерла наша девочка. Я стою в ступоре, не в силах в это поверить. Как такое вообще возможно? Я ведь еще утром с ней переписывалась. Она прислала видео с Амиром. Сказала, что собирается в салон красоты. Нет, как же так? Бедные мои мальчики, рыдает тетя Розия, как же они без нее, такая молодая, несчастная моя девочка. Невозможно поверить, был человек и нету его. На глаза наворачиваются слезы, и по мере того, как до меня полностью доходит осознание, их становится все больше и больше. Луиза умерла. Молодая девушка, которой и двадцати пяти нет. Мать маленького мальчика. «Моя подруга. Как же так?» Мой брат умер, не дожив и до 30, так что я уже сталкивался с такой несправедливостью, как ранняя смерть. Но он был тяжело болен почти всю свою недолгую жизнь. Хоть мы с мамой и надеялись на лучшее, отправляя его на операцию, мы были готовы к тому, что его жизнь может оборваться. Не сказать, что это был большой шок, хотя менее болезненным его смерть все равно от этого не стала. То же, что случилось с моей женой, образовало в моей груди огромный клубок непонимания и гнева, потому что я не был готов к смерти Луизы. Я даже не задумывался о подобном, потому что она была молода и здорова. А тут один несчастный случай, и ее жизнь оборвалась. Не знаю, что ощущал бы, испытая к ней то чувство страстной любви, которое питал когда-то Клейли, своей первой и единственной любимой. Если мне так плохо сейчас от того, что она умерла, то что было бы со мной, люби я ее так же сильно, как Лейлу когда-то? Я бы просто умер от этой боли. Я уважал свою жену, заботился о ней, любил как близкого и родного человека. И для совместной жизни этого было достаточно. Она была хорошей женой и матерью. Она была женщиной, с которой я собирался прожить всю свою жизнь и которую я видел матерью своих детей. Ее потеря оставила меня опустошенным и растерянным. Я не знаю, что мне делать дальше, хотя знаю. Нужно отвезти ее тело на родину, чтобы похоронить рядом с ее погибшими родителями, о чем она всегда мечтала. Говорила мне об этом, когда в свой последний приезд мы приехали на кладбище, чтобы убрать траву и навести порядок на могилах. Я похороню ее рядом с ними и исполню это последнее желание. Но что дальше? У нас ведь сын. Как Амиру жить без своей матери? Как мне справляться с ним, когда я не умею даже переодевать его? А моя работа? Оставить сына на попечение няни, чужого человека, с другим мировоззрением, религией и традициями? А столько мне еще предстоит подумать, столько всего решить. Спасибо моему другу Максуду, что пока он оставил Амира у себя, где за ним приглядывает его жена. Ну что дальше? Не могу ни о чем думать. Тем более после того, как вынужден был сделать опознание, и перед глазами так и стоит картина «Лица Луизы». Не такого, каким я его запомнил. Мертвого, с ссадинами и кропотеками на бледной коже. Я хочу навсегда выжечь эту картину из своей памяти. Не хочу запоминать свою жену такой. Я ведь видел ее этим утром, еще живую, но почему-то не могу вспомнить никаких деталей. В памяти всплывает только холодный труп с закрытыми глазами. Что это за напасть? И никак не избавиться от этой жуткой картины. По счастливой случайности оказывается, что мать одного из моих подчиненных тоже должна лететь на родину, и он предлагает мне ее помощь в уходе за ребенком на время пути. Я не отказываюсь, потому что подумывал нанять человека для этой поездки, ведь действительно не умею обращаться с собственным ребенком. В качестве благодарности оплачиваю ей билет на самолет, хотя она и возражает, говоря, что поможет просто так. Амир плачет почти весь полет, и ничто не может его успокоить, даже бутылочку со смесью, которую он выплевывает, хотя я точно знаю, что кроме грудного вскармливания Луиза кормила его и смесью. Он не успокаивается ни на моих руках, ни на руках доброй женщины, которая всеми силами пытается его успокоить. И меня охватывает такое отчаяние, что просто хочется исчезнуть из этого мира. В аэропорту встречают родственники Луизы. Моя жена осталась сиротой в раннем возрасте, и ее воспитывали дядя с тетей вместе со своими тремя детьми. Сейчас меня встречает кузен кузина Луизы, которая сразу же берет Амира, начиная плакать, приговаривая, какой он бедный малыш, что остался без мамы в таком возрасте. Я не хочу этого слышать, и видеть их горе тоже не хочу. потому что моя собственная меня убивает. Решив заняться делом, сажаю сопровождавшую меня женщину на такси, а потом занимаюсь вопросом перевозки тела. Тебе нужна помощь, брат? Спрашивает кузен Луиза Ахмед. Спасибо, все уже улажено, говорю ему. Вечером сможем забрать тело, а завтра с утра похороним. Сейчас я хочу поехать домой. Конечно, конечно, я тебя отвезу, предлагает он. я не отказываюсь. Доехав до дома мамы, они не уезжают, а заходят внутрь, чтобы выразить и получить соболезнование. Мама держится, не плачет, но ее глаза красные и воспаленные, поэтому я знаю, что до моего приезда она выплакала все, что могла. «Я возьму его», — говорит Самира, протягивая руки к плачущему Амиру. Она тоже выглядит заплаканной, и впервые при виде нее я не испытываю раздражения. Взяв Амира, она уходит в другую комнату, а родственники луиза поговори с мамой пять минут, собираются домой. «Спасибо вам, что зашли», — говорит мама, провожая их вместе со мной до ворот. «Завтра все увидимся. Дай нам Бог терпения». Стоит воротом закрыться за гостями, закрывая нас от окружающего мира, как мама крепко обнимает меня, словно маленького. «Бедный мой сынок», — говорит она, едва держась, Чтобы не заплакать, я неловко похлопываю ее по плечу. Я в порядке, мама. Лгу ей. Надеюсь, что она поверит. Все будет хорошо. Мы стоим так какое-то время, прежде чем расцепить объятия и войти в дом, где нас поджидает Самира. Малыш уснул, говорит она с какой-то робостью. Мурат, я хотел бы принести тебе свои соболезнования. Не выразить словами, как мне жаль и как будет не хватать Луизы. Она была мне верной подругой. «Спасибо», — киваю ей. «Если не возражаете, я бы хотела отдохнуть. Вечером нужно будет забрать тело». «Конечно, сынок, иди», — гладит меня по руке мама. «Я уложила Амиру у тети, так что он не будет тебе мешать», — уточняет Самира. Я снова киваю ей и иду в свою спальню. На самом деле я не устал, но мне так не хочется сейчас находиться в обществе других людей, терпеть их жалость. Это слишком сложно. Слишком болезненно. Всего просто слишком.